Глава 36. Июнь выдался холодным, словно весна не только не собиралась уступать свои права, но и плавно перетекала в осень, огибая лето ненавязчивыми дождями. Начало же июля обрушилось парящей духотой. Лишь из стоящей стеной тайги изредка доносился запах прелости, влаги и едва различимый хвойной. Богдан поднял взгляд от монитора, потянулся, перебарывая ломоту зевнул и уставился в окно конторы. Именно так называли административный корпус рабочий, он быстро привык. Контора значит контора. В конторе было всего четыре кабинета. Один он делил с Егором, совладельцем, который редко здесь бывал, носился как в мягкое место ужаленный, молодость. Во втором расположилась бухгалтерия из двух работников. и главный бухгалтер Женщина предпенсионного возраста, приходящая ранним утром, а после обеда спешащая домой к подсобному хозяйству. И ее помощница, выпускница Института путей сообщений в Новосибирске. За каким чертом она вернулась на родину, Богдан не интересовался. С обязанностями справлялась, ему достаточно. Третий кабинет занимал технолог, денно и ночно торчащий на кумысном производстве. В четвертым должны находиться ветеринары. Зоотехнолог перебрался поближе к конюшням, заскакивал утром, быстро справлялся с бюрократией и спешил к подопечным. А его подчиненные целыми днями в работе. Вот и получается, что находился Богдан на рабочем месте один, если не считать помощницы бухгалтера, как всегда молчаливый, тихий и максимально незаметный. Он резко встал, кресло отъехало в сторону, с грохотом ударилось о стену, обитую вагонкой. «Татьяна здесь?» — крикнул он в коридор в сторону бухгалтерии. Ему ответила тишина. Пришлось пройти в торец, заглянуть в кабинет. «Я ушел, кинул он моргающий, как сова бухгалтерши, окопавшейся в бумагах. «Закроешь тут?» Он кивнул и вышел. Постоял с минуту на крыльце конторы, немного поразмыслив. Отправился на конюшни, цепляя взглядом происходящее. Два подсобных рабочих, пристроившихся на сезон, деловито курили у фуражной. Завидев хозяина конезавода, сигареты начали прятать, понимая бесполезность. Видел, оштрафует. В леваде, обустроенном загоне с небольшим навесом и кормушками, степенно выхаживали несколько кобыл, флегматично пожевывая. В других загонах точно такая же картина. Лошади, кони, жеребята. У кузницы стоял кузнец, непомерный детина, настоящий былинный богатырь, только с хакасской кровью. Как только уродился такой у обыкновенных родителей? Кузнец поднял широкую ладонь, молчаливо приветствуя хозяина. По пути Богдан завернул на производство, умудрился улыбнуться работницам. Эти-то точно не виноваты в дурном настроении начальства. Никто не виноват, кроме него самого. Впрочем, приветливым и разговорчивым владелец конезавода не был никогда — Не сравнял взглядом с утоптанной землёй, считай, день удался. У длинного здания конюшни осмотрелся. Все на своих местах. Рабочие без лишней суеты занимались своим делом, слышались кони, доносился едва ощутимый характерный запах. «Здорово!» Богдан поздоровался со старшим конюхом крепким рукопожатием, зайдя в амуничник. «И тебе здоровье, Палч! Ответил Степан Матвеевич, отвечая на рукопожатие. «Так, или по делу?» «Так», — усмехнулся Богдан. «Так, так жди», — небрежно бросил конюх. Отвернулся к амуниции, деловито почесал нос и сделал пару пометок в помятом блокноте химическим карандашом. «Подожду». Не обратил никакого внимания на понебратство Богдан. Степан Матвеевич — человек степенный, с огромным опытом и стажем работы на лучших конезаводах страны. Выйдя на пенсию, ни удел не оставался. Трудился и консультантом, и рабочим. Когда вернулся на родину, к истокам, могилам родичей, как любил говорить сам, был перехвачен Усмановым, только открывшим конезавод, стал ему не только главным помощником на первых порах, но и руками, правой и левой. Когда свет померк перед глазами после смерти Яны и Оришки. Тогда, в самом начале, Егор не вывез бы все на себе. Ни опыта, ни хватки, ни понимания у парня еще не было. Богдану же стало все равно, жить или сдохнуть. Степан Матвеевич сам себя назначил руководителем и добровольно брался за все, что необходимо. От постройки новых конюшен до найма рабочих. С бизнес-стратегией Степан Матвеевич не дружил. В бумагах энтих понимал мало. Компутера побаивался. Но дело Усманова поддерживал. Почти год не прошел даром, Но то, что конезавод не развалился, — немалая заслуга Степана Матвеевича. Относительно придя в себя, окунувшись в дела, как в омут, Богдан это быстро понял. В долгу не остался, отблагодарил материально и морально. Должность же старшего конюха, несмотря на почтенный возраст и ухудшающееся здоровье, оставил за Степаном Матвеевичем навсегда. Сколько тому захочется оставаться при деле. Богдан выбрался на улицу пройдясь по просторной конюшне с высокими потолками и широким проходом. Лошади приветствовали хозяина, тянули к нему холёные морды, раздавалось довольное ржание. Каждую он знал не только по имени, стоимости, родословной, но и по характеру, привычкам, пристрастиям, страхам. Валет — красавец, органично и пропорционально сложенный орловский рысак белой масти, не терпел грязь. Отвращение к плохой погоде буквально читалось на морде, когда его выводили в межсезонье по грязи. Зимой же среди снегов валет красовался, косясь выразительными глазами. Все ли видят, насколько он хорош собой? Амулет — русский рысак гнедой масти. Племенной жеребец с сухопарой шеей и ногами. Послушный и добродушный когтеленок. Объездить его смог бы даже шестилетний ребенок. Принц строптивый, норовистый конь, задиристый, молодой, еще не вошедший в силу, страшный гордец с неуживчивым характером. Наконец в дверях появился Степан Матвеевич. Подусцы он вел абсента. Крупный, мощный, высокий французский рысак караковой масти был негласно всеми признан конем Богдана и только его, любимцем которого объезжал лично Богдан. Абсент числился племенным жеребцом. Французский рысак — невероятно красивое животное, предназначенное для спорта. Созревают такие же жеребцы позже орловских рысаков или русских рысистых, поэтому потомства от него ждали дольше, и парень не подвел. Порода в первых отпрысках абсента читалась сразу по рождению. Богдан принял коня, одобрительно похлопал по мощной шее, приветствуя. Легко взлетел в седло и направился вон из конезавода. Туда, где за линией шоссе и темнеющей полосы тайги начиналась степь, прерывающаяся чередой невысоких гор, стык стихий. Запах полыни, ковыля, засохшей и свежей травы, душный цветочный аромат ударил в нос. Стоило проехать меньше километра, абсент, почуяв настроение наездника, перешел на шаг, не мешая Богдану смотреть в никуда. Вдыхать теплый воздух степи и гонять пустые мысли, опустошенные от этих же гнетущих мыслей голове. Наверное, не будь в его жизни конезавода, обязанности перед рабочими. В такие часы он пришпорил бы абсента и скрылся от всего мира. Испарился, превращаясь в кочующую по степи пыль. По возвращению в конюшню лично занялся абсентом, получая от общения с конем особенное, мало с чем сравнимое удовольствие. Егора на месте не застал, В общем-то, и не рассчитывал. Степан Матвеевич выговаривал недовольство подчиненным, но прикусил язык, завидев начальство. Дескать, мы тут сами своими силами разберемся. Татьяна же, кажется, не поменяла позу с того момента, как утром моргала, глядя на Богдана. У совы больше эмоций, чем у бухгалтерши. Впрочем, вряд ли Богдан хоть кому-нибудь внушал желание улыбаться. Богдан отправился в душ, освежился. Решил, что стоит все таки поработать, раз уж он в конторе. Через полчаса, волосы не успели просохнуть, услышал женский разговор под открытым окном. «Звонил твой?» Богдан узнал голос Марины, проходящую у него практику ветеринара с узкой направленностью иполога. «Нет», — глухо ответили ей. Татьяну сразу не узнал, настолько редко слышал ее, несмотря на то, что видел каждый день. «Разотри. Авторитетно голосом светской львицы заявила Марина. Конечно. А ты начальника нашего того, этого, а? С ума сошла, взвизгнула Таня. Богдан был готов поклясться, несчастная перекрестилась. Он так зло смотрит, я вообще его боюсь до смерти. Была бы другая работа, ушла бы, не думая. Это да, задумчиво протянула будущий эполог. Говорят, он другим был до смерти жены. Не знаю. — зашипела Татьяна. Богдан усмехнулся, нарочито кашлянул, а через три минуты, выйдя на крыльцо конторы, не увидел никого. Сплетница, как корова, языком слезнула. Дожил. Кем-то пугают детей, а им — женщин. К лучшему. У него не было никого с того момента, как он закрыл дверь квартиры в московской пятиэтажке. Ни для тела, ни для ума, ни для души тем более. Организм давал понять, что воздержание — не его стихия, Напоминал тяжелеющим пахом, нечаянными мыслями, а то и фантазиями, как в пубертате. Богдан игнорировал происходящее. В крайнем случае передергивал ночью, тут же проваливался в сон, как в черную непроглядную лаву. Егора и дома не оказалось. Мелькнула мысль позвонить, плюнул. С обязанностями тот справлялся, а где и почему его носит, не печаль Богдана. Прошелся по достаточно просторной кухне. Заглянул в кастрюли в холодильнике. Отлично, что хоть один из них не игнорирует женский пол. В доме всегда есть еда, поддерживается порядок, а на полке в ванной комнате чудесным образом не заканчиваются мыло и зубная паста. С нехитрыми делами он в состоянии справиться сам, но если обязанности хозяйки взяла на себя подруга брата, честь ей и хвала. В своей комнате встретил обыденный беспорядок. На мгновение задумался, не убрать ли, плюнул. Привычным движением бросил рубашку на стол, скомканные джинсы в угол, переоделся в шорты и растянутую футболку. Позже приберется В следующей жизни. Вышел в огород, протянул шланг к ровным грядкам. Если не зальёт, значит, будет урожай. Хоть сорняков. Время тянулось медленно, как слабый напор воды в шланге. Богдан смотрел на еле текущую воду и думал о том, что также уходит в землю его жизнь, оставляя после себя живучий сорняк. Дело у него было, интересное. То, что помогло не загнуться тогда и жить сейчас. Родственники были, деньги и даже женщины. До последнего времени бывали и женщины. А жизнь тянулась бестолковой струйкой, ни уму, ни сердцу. Лишь сорняк. Когда засыпал, услышал приглушенный смех на кухне. Явился братец со своей, мадам. Богдан посмотрел на часы. Второй час ночи. «Вот и день прошел». Глядишь, и жизнь закончится.